Десять тысяч солдат Вилскана на крупнейшем городском плацу бросились на воткнутые в землю мечи. Чаша перевернутого щита начала заполняться кровью, когда тела в доспехах заскользили вниз по своим клинкам, мучаясь, но сдерживая крики боли. Ни один так и не закричал, и в безупречной тишине они умерли, чтобы... Осветить кровью грядущее действо в Велскане. Последнее тело перестало содрогаться. Жрецы Кхорна омочили в крови полы своих шитых медными нитями одежд, бродя между жертвами. Они шарили к прибывающей крови своими ритуальными ножами и пристально разглядывали клубки кишек. Они изучали углы, под которыми мечи солдат вонзились в их тела. Они поднимали, забралы их шлемов, внимательно всматриваясь в выражение измененных мутацией лиц. Несколько часов продолжали они свои прорицания, пока тучи насекомых не слетелись на свежие трупы, и кровь не начала свертываться, образуя завораживающие узоры на поверхности медного гигантского щита. Наконец жрецы собрались на краю щита, они долго спорили. То горячаясь, то с почтением выслушивая наиболее уважаемых. Во время спора они лениво слизывали кровь с клинков своих ножей. В конце концов они пришли к соглашению. Одного из них, самого древнего, послали сообщить их мнение во дворец лорда Эбандрака. Гигантский череп с кинжалом в глазнице, скалящийся на них со своего места над городом. Прорицарния обнадеживали, очертания потеков крови сулили в ближайшем будущем еще большую кровь, такую, что ее волну будет не остановить и лорду Эбандраку со своими армиями Дракаази, даже если бы они и захотели. Каждое вырванное сухожилие предрекало кровь и резню в огромных масштабах. Хорн улыбался порожденному войной городу. Игры Волскана можно было начинать. У них было мало времени. Меньше чем через час, как они догадывались, их погонят на арену столицы Дракази. И тогда будет уже поздно, поэтому они собрались в пустом отсеке на гекатомбе, выставив часовых, чтобы те предупреждали, если заявятся с с плетями. Того, что столько рабов собралось вместе, уже было достаточно, чтобы разогнать их и запереть в штрафные камеры. «Ты», — сказал Капрал, — «дарвас». «Да», — ответил Ларик. «Я». Капрал имел самый высокий чин среди всех выживших солдат Гатранской бронекавалерии, привезенных на Драказе. Гатранские гвардейцев перекидывали с арены на арену, мучили и убивали, пока не превратили в упорно цеплявшихся за жизнь существ. Именно такие рабы нужны были лорду Эбандраку для арены Волскана. Дарвас был худым, щеки его запали, единственный оставшийся глаз... Валился и глядел угрюмо. Он все еще донашивал остатки гатранского мундира, контрастировавшие с самодельными ножами над нагрудным ремнем. — Ты убивал нас, — сказал он, — многих из нас на бедствии. — Это так, — ответил Ларик, Я почти принадлежал к Хорну, но пал не до конца и сумел вернуться. Некоторые из наших окончательно утратили волю, когда поняли, что космодесантник сдался. Сначала ты бросил свой пост на линии обороны у бледного хребта, а потом стал палачом на арене. Голос Дарваза звучал ровно, но в нем было столько ненависти, что Капрала буквально трясло. «Ты можешь ненавидеть меня, Капрал, и отказаться иметь со мной какие-либо дела». Или можешь на несколько часов забыть об этом и присоединиться к нам. В последнем случае у тебя будет шанс выбраться с этой планеты. Дарваз снова сел и посмотрел на остальных людей, собравшихся в отсеке. Эрхар, набожный бывший лейтенант Имперского флота, стоял по одну сторону от Аларика, по другую сторону был Гирв. Явный психопат, даже не на профессиональный взгляд, и киллер с впечатляющим послужным списком. Хирург Хагард и Ксенос дополняли разношерстный состав Комитета по подготовке побега рабов Гекатомбы. А Ларик мельком подумал, как странно это должно быть. Выглядит все со стороны, а... Космодесантник Эльдар рядом и не пытаются убить друг друга. Одно это уже достаточно удивительно. — Какие у нас шансы? — без особого энтузиазма спросил Дарваз. — Я бы не стал тайно проводить тебя сюда, — сказал Календрос, — если бы не было смысла делать этого. — Тебе повезло, что я не прикончил тебя в тот же миг, как ты притронулся ко мне своими лапами, бросил Дарваз чужаку. — Тогда ты понимаешь, почему мне пришлось сделать это не самым учтивым образом, — спокойно ответил Календрос. Ларик был уверен, что лишь Эльдар может уходить с Гекатомбы и возвращаться незамеченным. И по просьбе космодесантника тот привел на нижнюю палубу Дарваза с повязкой на глазах. — Так каков же план? — — спросил, наконец, Дарвоз. «Перебить всех!» — ухмыльнулся Гирв. «В самом деле?» «Ну, немножко похитрее», — пояснил Ларик. «Но, по существу, да. При помощи рабов Арены и Велскана мы устроим восстание прямо на Ристалище. Если это произойдет во время боя, начнется изрядная неразбериха. Поверьте мне, толпа может стать нашим оружием» если знать, как использовать ее. «Про это мы наслышаны», — заметил Дарвас. «Говорили, что космодесантник устроил мятеж в Гаргафе. Я предполагал, что это ты, поскольку тут не так уж и много космодесантников. Но даже если ты и прав, среди рабов арены есть ветераны, которые помнят последнее восстание. Беглецы тогда погибли. Все до единого». Даже если мы сумеем вырваться, нам не выстоять против змеиной стражи. «Этот Верзила говорит, что у него есть план», — хмыкнул Гир. «Однако не слишком-то распространяется». «Страх, что ха, всякое восстание будет подавлено, вот что на самом деле удерживает нас», — сказал Архар. «Нас и всех остальных рабов Дракази, если мы должны преодолеть его Аларик то нам надо знать, что есть, по крайней мере, шанс остаться в живых после побега. — А верно, — подхватил Гирв. — Наш везунчик может... Хочет по помереть с музыкой ради своего императора, но мы все предпочли бы лучше пару-тройку лет понаслаждаться свободой. Все взгляды обратились на Ларика. Это была правда. Он зашел уже слишком далеко. Пришло время сказать им правду. «Кто из вас, — начал он, — слышал про Раэзазеля Лукавого?» Раэзазель был уже воистину древним, когда попал в расставленные дзинчем сети судьбы. Демон тысячелетиями служил дзинчу, но, конечно, он не являлся слугой бога лжи в полном значении этого слова, поскольку дзинч не признавал столь Скучного занятия, как отдавать приказы. Он манипулировал, внедрял полуправду в умы врагов и сторонников, чтобы они сошлись в нужной точке пространства и времени, давным-давно намечены динчем. Очень редко он обращался к душам своих слуг. Это была великая честь. И в то же время этого нужно было смертельно опасаться, поскольку Бог лгал. Это также означало, что Дзинч настолько недоволен, что снизошел до такого заурядного занятия, как разговор Бога со слугами. Дзинчу требовались души, новые слуги или корм, а может быть, игрушки, чтобы посадить их в сводящий с ума лабиринт ворпи и наблюдать за их мучениями, улыбаясь, тысячи ртов. Так или иначе, ему нужны были души, и чем святее тем лучше, чем самозабвение они верили в своего мертвого императора, фальшивого бога, сидящего на терри, тем сладостнее будут их ужас и безумие. Рейзазель Лукавый был занят поисками таких душ и доставкой их к Динчу. Для чего они нужны, Рейзазеля не касалось. Вполне возможно, Динчу они... И не были нужны вовсе, а важен был лишь факт их похищения, который должен был привести в действие невероятно сложную последовательность событий, желательных для бога лжи. Это не имело никакого значения. Дзинч являлся Райзезелю в сновидениях и в виде знамений, и тысячами голосов говорил ему, что нужны невинные души, и только это было важным. В прошлом у Райзезеля было много обличий. Такому, как он, было вредно долго оставаться одним и тем же существом, но ради дзинча Райзезель готов был надолго принять облик даже заурядной посредственности. Он стал человеком. Он сделал этого человека величественным и прекрасным, исполненным харизмой. Со злой иронией, столь любимой богом лжи, он сделал так, что каждое слово этого человека оказалось правдой. Он добрался до зоны изолированных миров и провозгласил себя пророком, летая между этими наивными мирами и вводя в заблуждение их народы. Это было непросто. Среди людей было немало закаленных миссионеров. Имперского культа — объявивших пророка Райзезеля еретиком и призывавших людей ополчиться против него и сжечь его на костре. Некоторые даже утверждали, что он демон из ворпа, явившийся, чтобы ввести людей в искушение и увлечь навстречу некой ужасной судьбе. И Райзезель находил извращенное удовольствие в том, что в своем гневе они случайно наткнулись на истину. Райзазель был слишком великолепен, чтобы пасть жертвой черни с факелами и вилами. На каждого богобоязненного подданного императора, желавшего смерти, находились двое-трое других, которые видели убожество их вселенной и мечтали обрести нечто большее в посулах Райзазеля. Его культ усиливался, и вскоре уже без всякого его участия проповедники понесли его слово дальше — Правители и знать пали жертвами его чар, потому что лучше, чем кто бы то ни было знали, насколько слаб и жалок человек. Им ужасно хотелось для себя чего-то большего. Именно тогда райзазель придумал землю обетованную. Он поведет их туда, где нет ни страданий, ни ненависти. Там не будет ни сборщиков податей, обрекающих их на нищету, ни проповедников». Всякую невинную мысль, объявляющих грехом, незаконно, чтобы держать их в страхе. Они будут свободны. Они подыскали космический корабль и вложили в него все свои средства, чтобы сделать его достойным ворпа и домом для тысячи своих приверженцев. Внутри него соорудили алтарь, райзазеле, и заодно бесчисленное множество мест поклонения другим святым и праведникам, внедрившимся в умы культистов без всякого участия Рейзазеля. Этот корабль был святой землей, огромным ковчегом, одновременно символом и средством спасения. В день старта, перед тем, как осветить корабль, Рейзазель предстал перед ними и рассказал, куда они направляются, чтобы попасть в святую землю. Местом их назначения было Око Ужаса — Сильнейший ворб, шторм, незаживающая рана на ночном небе. Там, среди порочных миров ока, в этой жестокой вселенной были врата, через которые проверенные могли достичь земли обетованной. Око ужаса было испытанием, символом страха, через который должны были пройти верующие, чтобы доказать непоколебимость своей веры и заслужить право на землю обетованную. Там они встретятся с истинным императором, и там их ждет вечное блаженство. Корабль стартовал. Райзазель был на нем, наслаждаясь великолепием алтаря, сооруженного в его честь, глумясь над своей паствой в каждом слове и благословении. Корабль достиг око ужаса, и там непредсказуемые приливы вор по стихли, быть может случайно, а может по непостижимой воли зинча корабль вынырнул из ворпа и очутился перед сверкающей прорехой в космосе дырой в реальности за которой поджидал зинч чтобы поглотить их или насладиться страданиями тысяч пилигримов поющих хвалу рааззезелю -э однако паломники были всего лишь людьми и им было свойственно ошибаться в своих навигационных исчислениях они не учли один из множества миров плывущих по оку ужаса, на волнах непредсказуемых приливов и отливов. Как раз такая планета оказалась на пути корабля, вынырнувшего из ворпа, и он угодил в ее зону гравитации и по спирали устремился к поверхности. Пилигримы завопили. Рейзазель был в ярости. Он был так близок к тому, чтобы исполнить волю Дзинчи. Его, несомненно, Возвысили бы в благодарность за доставленных пилигримов, позволили бы хоть немного постичь великую тайну вселенной. Теперь какая-то банальная техническая ошибка разрушила все его планы. Рейзезель остался на корабле, пытаясь при помощи магии вернуть его на правильный курс, но сил демона было недостаточно, чтобы преодолеть притяжение планеты. На обзорном экране корабля пилигримы увидели на поверхности планеты огромную восьмиконечную звезду, образованную каналами и реками, полными крови. И лишь немногие из них поняли, какую судьбу готовил им их пророк. Корабль рухнул на город и оказался настолько прочным, что выдержал удар, но уже находившиеся в нем люди такой прочностью не обладали. Безумие и последовавшая за этим бойня — Были столь чудовищными, что планета содрогнулась. Райзозель ускользнул с корабля и скрылся в ужасных, пропитанных кровью городах, и в конце концов был обнаружен и побежден молодым чемпионом Винолитором. Такова была правда, которую Аларик отыскал в лихорадочных воспоминаниях Райзезеля. Планета называлась Дракоази, корабль носил имя Молот демонов. Через некоторое время после совещания заговорщиков Аларик отыскал лейтенанта Эрхара в потайной молельне. Для верующих. Эрхар был один. Его паства разошлась кто куда, безмолвно молясь об избавлении от ужасов Игора Вилскана. Эрхар сидел, понурившись перед головой статуи, служившей верующим алтарем. «Я понимаю, что ты чувствуешь». Немного помолчав, — сказал Аларик, — ты пытаешься услышать Императора, разобрать его слова в неразберихе собственных мысль. Он где-то там, но один ворб знает, где его найти. Эрхар оглянулся. Похоже, он даже не слышал, как Аларик вошел. — Полагаю, нам нужно поговорить, Юстикар. Аларик подошел ближе. Он увидел, что Эрхар осунулся и побледнел, как глубоко потрясенный человек. Ты не веришь мне? Я не знаю, чему верить. У меня есть моя вера, но это нечто совсем иное. Ты знаешь, что сказанная мной правда, Эрхар, книга, на которой ты основал свои проповеди, была найдена на этой планете, не так ли? Я думаю, что это записи последователя Рейза и Зелья, соприкоснувшись к Разумами с Райзезелем я увидел все. Я видел, что молот демонов действительно существовал. Это вовсе не магическое оружие, не метафора ваших страданий. Это космический корабль, и он все еще здесь. Значит, все, во что мы верили, — лишь порождение демонической порочности и лжи, — сказал Эрхар. Он достал из внутреннего кармана кителя молитвенник, грязный и истрепанный за долгие годы и протянул его Аларику. Аларик посмотрел на него. Эрхар сидел, глядя на него, и Аларик не мог даже представить, что тот должен чувствовать теперь, когда все, во что он верил, пошатнулось. Это был судовой журнал, написанный капитаном, разумом которого владели религиозные видения. Ежедневные записи читались, словно притчи — корабль Описывался как метафора веры, его полет — как странствие души. Речи капитана оформлялись в виде проповедей или гимнов. Не зная, что это был реальный корабль, легко было предположить, что молот демонов — лишь еще одна метафора среди многих. «Вера — это не ложь», — сказал наконец Ларик. «Сколько из твоих верующих смогли бы выжить без нее? Сколько поддались бы скверни?» Какая тебе разница, огрызнулся Эрхар. Ты никогда не верил, никогда. У нас было к чему стремиться, теперь этот демон утверждает, что это он доставил молот сюда. Я заглянул в его разум, сказал Аларик. Это было ясно, как день. Откуда ты знаешь, что это не очередная ложь? Эрхар поднялся. Аларик Эр утверждал, будто все, что Эрхар верил, оказалось вымыслом, и его недоверие к словам серого рыцаря обернулось гневом. «Быть может, это снова козни демонов? Чтобы сломить нас, отнять то последнее, что у нас еще осталось, или же это часть некого плана по исполнению воли бога лжи?» «Сомневаюсь, что в планы Рейзезеля входила неудавшаяся попытка сделать меня одержимым», сказал Аларик. — Для борца с демонами ты слишком доверчив. Какие у тебя есть доказательства того, что Молот еще здесь? — Никаких, — с досадой огрызнулся Аларик. — Конечно, никаких, но это все, что у нас есть. Надеюсь, мне известно, где находится Молот и как мы сможем покинуть на нем эту планету. Были ли вы когда-либо настолько близки к спасению? Быть может, все это ложь, быть может, молота никогда не было здесь. Быть может, эта проклятая штуковина вообще больше не полетит, но все же это лучший шанс, какой у вас когда-либо был. Сколько вы еще намерены дожидаться земли обетованной, Эрхар, пока последний из вас не умрет или не спятит? Эрхар покачал головой. Ты теперь используешь нас, сказал он. Тебе нужен экипаж для космического корабля. Мои верующие, я лучше всего годимся для этого, иначе ты бы бросил нас здесь. Нет, сказал Аларик, мы улетим все. Вы нужны мне, чтобы вести корабль. Это правда. Но еще больше, мне нужно навредить Дракази. Подумай, сам, лейтенант. Если лучшие рабы планеты исчезнут из-под носу лордов в разгар важнейших игр, каковы будут последствия? Подумай, какое это оскорбление для их бога. Представь, сколько будет взаимных обвинений. Представь, в конце концов, выражение их лиц, когда они поймут, что мы ускользнули. Раньше или позже ты умрешь здесь, и твой череп ляжет в постамент Тронок Хорна. Если у тебя появится шанс... Не сделать им такого подарка, разве ты бы им не воспользовался. Просто выжить еще недостаточно. Ты нанесешь поражение к хорну, разве этого мало? Эрхар прислонился к импровизированному алтарю. Он поднял глаза на Ларика, в них стояли слезы. Я хочу покинуть этот мир. Я этого очень хочу. И вот появился такой шанс. Но что если это очередная ложь? Ее уже было столько юстикар про империум, про императора. Теперь ложь демонов и отчаяние обреченных людей привели нас сюда. Где же здесь, правда? Думай об этом так, сказала Ларик, опускаясь на колени, чтобы не слишком возвышаться над Архаром. Если мы проиграем, то умрем. Я верю, что после смерти мы присоединимся к Императору у конца времен, чтобы сражаться рядом с ним против всего зла Вселенной. Это не так уж и плохо, погибнуть, пытаясь уязвить гордость кровавого бога. Что ж, об этом не стыдно рассказывать другим призракам. — Да простит меня, Император. Я хочу выбраться отсюда, я хочу… я хочу умереть. Я не могу больше видеть страданий моих верующих, я всего лишь человек. Святой, быть может, остался бы здесь, святой страдал бы и стал бы мучеником, чтобы показать галактике, на что способны силы воли и слова императора. «Святой увел бы своих последователей с Драказия обратно в Империум, чтобы проповедовать всей галактике то, что постиг здесь», — сказал Ларик. Пусть ты всего лишь человек, Эрхар, как и любой из нас. Если мы выберемся отсюда живыми, ты ж сможешь стать проповедником. Если нет, значит мы умрем славной смертью. Это намного лучше, чем то, чего когда-либо удостоится большинство наших сограждан. Это повредит Дракоази? Спросил Эрхар. Вы обещаете? Обещаю, лейтенант. Улетите на молоте демонов с этой планеты, и они никогда не забудут своего позора. Полетят все наши, все, кого вы сможете взять? Все. Тогда мы с вами.